323. Июнь 20. Поистине Камалоку можно назвать сферу освобождения человека от притяжения иллюзий земных и от призрака земной временной личности. При достаточно расширенном сознании земная шелуха отваливается довольно быстро, особенно если не мешают нежитые страсти, побежденной волей. И в самом деле... Все подробности, которые служат опорой для личности на земле, в тонком мире, по мере их осознания, отпадают за ненадобностью. Прежде всего, не нужны никакие документы и возостоверения личности. Не нужны жилплощадь, одежда, магазины, транспорт, работа, пища. Все то, на чем так прочно стояла личность на земле, отпадает. Условия тонкого мира совершенно иные, и все личное – постепенно растворяясь в новом окружении, заменяется индивидуальностью и сознанием индивидуальным. Человек, всю жизнь проработавший, скажем, кассиром на вокзале, обнаруживает, что все то, что было, ему не нужно, и что этого нет, что он же входить и приспосабливаться к совершенно иным условиям существования. Он думает, чувствует, видит, двигается и получает иные впечатления. На совершенно новой форме. Развитое сознание радуется этому освобождению и охотно сбрасывает себя путы земные, понимая, что иллюзии плотного мира рассыпаются в прах. Требуется время, чтобы приспособиться к новому окружению и понять его особенности и своеобразие, непередаваемо словами чувство надземной свободы, когда кончается власть земной кармы. Для этого... Очень важно, чтобы все земные, телесные, животные страсти были изжиты, ибо не изжиты, они ввергают человека в круг воображаемых, но очень ярких переживаний соответствующего страстям свойства и замыкают его в сферу безысходности. Но изжившее их сознание не знает этой тягости. Оно свободно. Земная малая личность растворилась в новом, расширенном понимании своего высшего «я». Оболочки четвертого и пятого принципов отпадают и остаются в виде полусознательной шелухи. А высшее «я», взяв от пятого принципа его квинтэссенцию самосознающего себя «я», объединяется в форме бессмертной индивидуальности с шестым и седьмым принципами, образуя высшую перевоплощающуюся индивидуальность человека. Чтобы... Этого достичь, так важно еще на земле освободиться от всех язв духа и починить воле астрал и все смертные оболочки. Иначе четвертый и пятый принципы не выпустят человек из своих цепь объятий. Борьба между высшей нишей и нишей дуадами неизбежна, и хорошо, когда она уже на земле завершается победой высших принципов над нишими. Это предопределяет заранее исход окончательной борьбы, которая происходит в освободившейся от плотного тела четверицы. Каждое усилие в этом направлении в теле земном безусловно полезно, и каждая победа над собой имеет далеко идущие последствия в мире надземном и победы и поражения в духе.